героический поступок. За окном, сливаясь в одну сплошную тёмную стену, стремительно проносились деревья. Я попробую вас догнать, скоро дорога описывает дугу, можно будет срезать, крикнул нам Брендон. Зачем? Что ты задумал? завопила Холли, но ответа не последовало. Наверное, Брендон Пчелси галопом во всю прыть и уже не мог с нами разговаривать. Он что, хочет перехватить нас, как я когда-то перехватил лошадь, которая понесла? Но насколько он далеко? И что он собирается делать, когда нас догонят? Приближался очередной поворот. Я прикрыл голову и холли руками. Сейчас это случится. Сейчас машина превратится в груду металла. Но мистеру Бриджджеру и в этот раз как-то удалось удержаться на дороге, и мы не свалились в пропасть. И вот наконец уклон стал менее крутым, и наша скорость чуть уменьшилась. В моей душе снова затеплелась надежда на благополучный исход. Холли наприглась. Она что, готовится к прыжку? Скорость ещё слишком большая. Если выпрыгнешь сейчас, расшибёшься в лепёшку. При достерёг я её. Оборотни, конечно, более ловкие, чем люди, но и для нас это слишком рискованно. А если нам превратиться? Может, тогда появится шанс выжить. Вполне вероятно, но я не уверен, что смогу в этих обстоятельствах принять облик пумы. У меня есть в запасе ещё один трюк, сказал Джеймс Бриджер. Держитесь крепче. Увидев, что он ведёт машину прямо к отвесной скале вдоль которой мы ехали, я невольно закричал. Автомобиль съехал с дороги и мчался теперь по неровной обочине, нас болтало из стороны в сторону. Раздался скрежет металла, бок машины чиркнул по скале. Это и в самом деле помогло, скорость снизилась. Теперь можно выпрыгивать. Вопрос только куда? С одной стороны отвесная скала, с другой пропасть. Зашибись. А впереди уклон опять становился больше. Если мы немедленно не остановимся, всё пропало. И тут на расстоянии пары древесных длин из леса появился коричневый колосс. Он нёсся, что есть силы, но добежав до проезжей части, затормозил. Он так разогнался, что его вышвырнуло на середину дороги. Это был бизон. Брендон. Прочь с дороги, зарычал мой отец. Брендон остался стоять неподвижно. Что ты задумал? крикнул я ему. Совершенно очевидно, что он намеренно стоял у нас на пути. Я вас остановлю, ответил Брендон с мрачной решимостью. Он расставил ноги и наклонил вперед огромную рогатую голову. «Слишком опасно!» — отчаянно завопил я. «Он, конечно, невероятно могуч, кто же спорит, но разве ему под силу остановить тяжелую машину с полной загрузкой? Нельзя допустить, чтобы этот железный конь раздавил моего лучшего друга». «Брэндон, не надо!» — крикнула Джеймс Бриджер. «Мы наверняка сейчас замедлим ход и сможем выпрыгнуть! Еще сотня метров, и тогда...» Но у нас не было этой сотни метров. Скала вдоль которой мы мчались, уже заканчивалась, а после неё, позади Брендона, дорога сразу же круто уходила вниз. Всё произошло очень быстро. Пока мы спорили, расстояние до Брендона сократилось до минимума. "Пожелайте мне удачи", фыркнул мой друг, стукнул копытом и ещё чуть-чуть наклонил голову. Мы врезались прямо в него. Удар был страшный. Нас всех рвануло вперёд, а Холли бросило на подголовник переднего кресла. К счастью, она свернулась в клубок и только взвизгнула. Кажется, не ранена. Я видел, как Брендон покачнулся и чуть не упал, но он устоял на ногах. А наша машина? Наша машина остановилась. Я распахнул дверь, выскочил из автомобиля и кинулся к моему лучшему другу. Шатаясь, он сделал пару шагов мне навстречу. Ноги у него дрожали, глаза стекленели. О, боже, у него кровь. На голове у Брендона зияла рана, там, где прежде был левый рог. Он отломился. Как больно, пробормотал Брендон. Ужасно больно. Что случилось? Где я? Я кинулся ему на шею, а Холли обхватила лапками переднюю ногу Брендона. Ты на горной дороге, и ты только что спас нам жизнь, бывает, сказал Брендон и медленно опустился на землю. Кошмар какой. Он же теперь единорог, прошептала Холли. Я молчики внул и огляделся в поисках второго рога. Может, при помощи человеческой магии его можно будет как-то вернуть на место? Даже если не удастся, пусть останется брендону на память. Я нашёл рог рядом с машиной. У него, похоже, сотрясение мозга. Джеймс Бриджер достал аптечку и поискал, чем обработать рану. Вскоре на голове у Брендона была повязка, хоть и не такая красивая, как у моего отца. Эй, Карак, мы снова увидим восход солнца. Это же здорово, правда? Отец неловко обнял меня. «Как хорошо! В человеческом облике он еще никогда не обнимал меня. Какое счастье, что мы живы!» «Твой друг поступил как настоящий герой», — сказал Ксамбер и задумчиво посмотрел на лежащего Брэндона. «Наверное, здорово иметь таких верных друзей». «Еще как!» — ответил я и прикрыл Холли рукой. А то вдруг у Ксамбера после всех пережитых треволнений разыграется аппетит. Джеймс Бриджер позвонил в школу и рассказал, что с нами случилось. Немедленно пришлю кого-нибудь за вами, услышал я голос Лисы Кристал. Мы только что пережили покушение на нашу жизнь. У меня подкашивались колени, но в то же время я был очень зол. Эндрю Миллинг зашёл слишком далеко. Он ранил моего лучшего друга, а нас всех чуть не убил. И я не собираюсь мириться с ролью жертвы.